«В общем, мы пришли провести дополнительные переговоры о задании награде, повелитель демонов. Проходите». «А что-то ты в хорошем настроении». В итоге Рорен понял, что отказаться от задания они не могут. А раз так он думал, что может получиться получить максимальную прибыль, так что попросил Ляпис проводить его в кабинет Юди. Она сидела за большим столом из чёрного дерева и разбиралась с бумагами, при этом женщину не смутили посетители, она поприветствовала их и почему-то ее реакция смутила родную дочь. «Так вы что-то хотите?» «А, господин Роран, я уже говорила, но ты с повелителем демонов разговариваешь?» «С повелителем демонов?» «Для людей на первозданное зло и враг всего живого?» «Твоя мать?» «Она моя мама, потому я могу так сказать?» «Если сказать так другому повелителю демонов, вот что тебя ждет!» Лепис высунула язык и провела пальцами по горлу. Роран подумал, что пусть это повелитель демонов... Обращаться к ней стоит как к королевской особе, а сидевшая за столом Юди спросила. «Так чего вы хотите? Хочу увеличения награды. От повелителя демонов?» Весело проговорила Юди, а мужчина подумал, что для матери Ляпис она слишком молода. Поскольку она сидела на кресле, ей приходилось смотреть на Рорена снизу вверх, и учитывая жесты и внешность, если бы она сказала, что является старшей сестрой Ляпис, мужчина бы без проблем согласился с этим. «Я бы это и хотел прояснить. Ты могла не дать задание, а приказать. Приказать слушаться, если жизнь дорога. Я бы не сказала такого другу дочери». Губы Рорана недовольно скривились. Когда Юди сделала странный акцент на слове «друг», Аляпис, наоборот, уставилась на неё с мрачным выражением на лице. «Погоди-ка, кого-то не хватает». Заметив, сказала Роран, а девушка ему ответила. «Госпожу Гулу какое-то время назад схватили служанки». Похоже, женщину, которая должна была следовать за ними, где-то по пути перехватили служанки. Роран напугала то, что они смогли похитить её так, что он не заметил, но мужчина должен был кое-что сказать Лепис. «Раз заметила, надо было остановить их». «Я бы остановила, если бы там была одна или две служанки, но их пять или шесть было, а это даже для меня опасно». «Даже так?» Роран слегка нервничал из-за переговоров с Повелителем Демонов, Но он почувствовал, как по спине пробежал холодок от мысли, что такая толпа бегала вокруг, а он их не увидел. Лепис спокойно кивнула, а точно увидевшая что-то интересное Юди с вызовом сказала. «Так, переговоры продолжать будем?» «Да, это к делу всё равно не относится». Голос женщины был тихим, но в нём ощущалась сила, и раз служанки утащили голову, Юди спрашивала, потянет ли он такую ношу. И ответ ветра Рана был простым. «Раз они так хороши, задание можно было доверить служанкам, но раз она не сделала этого, должно быть какая-то причина. И пока она остаётся, им вреда не причинят». «Понятно. Яйца у тебя есть». «Грубовато». Отдать жизнь за дешёвую награду или потерять расположение повелителя демонов и слечь в безымянной могиле, между этими вариантами Роран не видел особой разницы. Юди вначале удивлённо посмотрела на него, а потом расхохоталась. «Понятно, понятно. Ляпи держит рядом с собой довольно неплохой человеческий ресурс». «Матушка!» – тут же возразила девушка, но одного взгляда матери было достаточно, чтобы она замолчала, после чего Юди снова посмотрела на Рорана. «Значит, ты хочешь увеличить награду?» «А ещё нам нужна помощь в выполнении задания. Вряд ли мы сами сможем так просто забраться на гору, где живёт дракон». Пусть им сказали сделать это, всё же подобное невозможно. «Арорен не был таким оптимистичным, чтобы считать, что они смогут выполнить задание, в котором могут столкнуться с драконом без помощи демонов. «А ты не слишком много требуешь?» «Ну так, пусть кто-то другой этим занимается. Я пока не в таком отчаянном положении, чтобы подписываться на неуполнимое задание. Готов рискнуть жизнью?» В голосе была угроза, и после этого Ляпис начала двигаться, а Арорен просто стоял. Хотя девушка лишь слегка потянула его за рукав куртки. Арурен лишь слегка приподнял другую руку, но Юди уже поняла, что это значит. Если решит сражаться здесь, Лепис не справится с матерью. Она и сама это понимала, и осознав, что мужчине угрожают, девушка решила, что отсюда надо бежать. Пусть сражаться они не могли, но сбежать им было по силам. Лепис сделала ставку на это, но Арурен её остановил. «Попробовать выполнить невыполнимое задание или умереть здесь – разница невелика». «Здесь тебя точно ждёт смерть? Но вот на задании ещё не факт». Теперь уже Юди стала открыто давить на Рорена. Она прямо говорила, что будет, если он не примет задание, а мужчина хмыкнул и сказал, глядя прямо ей в лицо. «Это позиция повелителя демонов?» «А, ну конечно». Юди улыбнулась так, будто никогда и не думала на него давить, а Рорен понял, что их не собираются отправлять на задание вообще без поддержки. У мужчины так и не получилось понять, для чего тогда был этот разговор, и в итоге просто остановился на мысли, что это было что-то присущее демонам или простое желание убить время. «Мне тоже не нравится, когда меня считают дурой». «Значит, ты же не думаешь, что это будет в духе повелителя демонов? Согласиться?» После этого вопроса Роран замолчал. Из подтекста выходило, что она либо настолько наивна, чтобы считать, будто они справятся без помощи демонов, либо глупая и не понимает этого». Юди тоже должна была это понимать, однако по голосу и выражению женщины казалось, что разговор снова куда-то сместился. «У меня нет знакомых среди повелителей демонов, поэтому я не знаю, что в вашем духе». «То есть я твоя первая знакомая? Надеюсь на плодотворные отношения?» Юди улыбнулась и помахала рукой. Роран не знал, как реагировать, потому бросил взгляд на всё ещё державшую его за рукав и смотревшую с беспокойством Лепис. Конечно, девушка не знала, как им поступить, и на взгляд Рорена лишь озадачно склонила голову, а Юди опустила руку и серьёзно посмотрела на них. «Не в духе повелителя демонов делать то, что у него просит. Потому если хочешь что-то, укради. Так действуют демоны. То есть мне сразиться с матушкой?» Лепис подумала, что это вообще немыслимое предложение. Всё же она обладала титулом повелителя демонов, который давался лишь сильнейшим, и никто не мог с ней сравниться. Чтобы сразиться с ней и попробовать забрать что-то, человеку как минимум стоит быть героем. Потому Леписа спросила это, однако Юди покачала головой. «Это невозможно». «А, я знаю, что невозможно. Потому и переживаю». «Герой рядом с тобой того же мнения». «Это не так. А, а, что? Ты возражать не будешь?» «Я никакой не герой». «Точно. Господин Роран не герой». Ещё подвох Лепис неуверенно ответила, но потом и Роран подтвердил это. Наблюдавшая за этим с интересом Юди кивнула, подперла одной рукой голову, а указательным пальцем другой руки застучала по столу. «Тогда с Повелителем Демонов будет очень непросто. Но почему-то мне кажется, что у тебя должно получиться». «В каком смысле? Вы хотите поддержку и большую награду. Я хочу заплатить за работу как можно меньше. А дальше всё просто». «Решим в бою, чьи требования будут удовлетворены». «Вполне в стиле демонов». «Я тоже демон, и не соглашусь, что это в нашем стиле». «Просто мы воспринимаемся по-разному. Обсуждать это я не намерена». Юди покачала головой в ответ скривившийся Лепис. Это значило, что больше на уступки женщина не пойдёт, и Лепис оставил решение за Рораном. «Бой будет между двумя представителями. Проигравший выполнит условия победителя. Принять или нет – ваше дело». «Поступайте, как знаете». «Ну так что?» «Что же ответит Роран?» Юди спросила, предвкушая это... А думавший над ответом, Роран посмотрел в наблюдавшие за ним фиолетовые глаза...